В лагере их запустили, когда вокруг совсем стемнело. Справа от них неясно проступали сквозь темноту несколько бревенчатых зданий вполне приличного вида. Мазур даже удивился, неужели заключенных здесь держат в таких хороших условиях? Административные помещения, объяснил Спасский. Бараки дальше пойдут. Бараков, впрочем, впереди не было видно. Только пустое поле по колено залитое непролазной грязью. Правда, чуть подальше Мазур разглядел светлые столбики дыма, почти вертикально поднимавшиеся в низкое ночное небо. Когда колонна заключенных подошла поближе, стало ясно, что дым шел как раз из бараков. Просто находились они чуть дальше, в низине. Оскальзываясь на грубых кирпичных ступенях самодельной лестницы, ведущей вниз к баракам, осужденные двинулись вперед. Кто-то из Иван Ивановичей поскользнулся, шлепнулся в грязь, ударился, заохал от боли. Ему помогли подняться, идущие рядом. Гнила интеллигенция, с неодобрением заметил Спасский. Тут тебе не богодельня, отдаль строй. Сам упал, сам и поднимайся. Человек, человек, бревно, слышал такой лейтенант. Мазур не стал вступать в дискуссию, только заметил коротко, что вместе выживать с подручнее. Это на воле. А здесь, сев востлак, отрезал спаски. Всюх небольшую партию загнали в карантинный барак. Он был рассчитан на 80 человек. Сейчас вместе с их партией там разместилось около 30. Обстановка была самая скудная, Администрация даже на матрасы не расщедрилась. Нары сияли деревянной ноготой. В середине барака стоял зачем-то стол и несколько табуреток. Над столом висела тусклая лампа в 25 свечей. При входе в барак имелась небольшая закрытая кабинка на манер купе. Сейчас оттуда на заключенных злобно пялился маленький чернявый нарядчик. В другом конце помещения располагалась печка, возле нее сушилка для вещей. «Ничего, жить можно», — весело сказал профессор Рождественский, обозревая пространство. У лейтенанта на этот счет было несколько иное мнение, но он предпочел на эту тему не распространяться. Заключенные выбирали себе нары, занимали тумбочки, потихоньку обустраивали скудный быт. Все тут сейчас были политические. За недолгие месяцы тюрьмы и допросов люди не отвыкли от вежливых, вольных манер. Там и сам раздавались фразы «Прошу вас, ну, будьте добры». «Спасибо, и не стоит благодарности». «Видишь, — сказал лейтенант Спасскому, — не такие уж мы бревна». Спаски только скорчил рожу в ответ. По его мнению, все это было фуфло. Посмотрим, что за песню он запоет, когда явятся уголовники. — А они точно явятся? — со страхом спросил молодой кадыкастый парнишка, судя по виду учащийся в ФЗО. Спасский посмотрел на него с брезгливой жалостью. — Учесть забиваться в щели, мышонок, таких, как ты, первыми осядлает. Мазур видал блатных и раньше. Исходя из своего опыта, он знал, что те сильны, когда их больше. Или когда противник не уверен в себе. Но если человек опытный и бесстрашный, никакой уголовник ничего с ним не сделает. Во всяком случае, лейтенант был в этом твердо убежден. Об этом говорил весь его предыдущий опыт. «Посмотрим», — сказал он беспечно. «Поглядим, что тут за блатата». Спаски бросил на него быстрый взгляд, серьезно говорит, не шутит ли. Понял, что не шутит. Понял, что даже этот бывалый и храбрый человек не понимает, где оказался. Ничего не сказал, только сплюнул и отошел подальше. Стоять рядом с дураком себе дороже выйдет. Но лейтенант не был таким же дураком. Он знал слабые места блатных. Тщеславие, жадность, желание покрасоваться. А еще он знал, что блатные отступают перед силой. Только сила должна быть решительной и беспощадной. Нужно, чтобы уголовники ужаснулись. Скорее всего, придется покалечить одного-двух, зато другие сразу станут покладистыми ника можно я с вами? — спросил кадыкастый учащийся. Его, как выяснилось, звали Коля Васнецов. Мазур замешкался с ответом. Он действительно полагал, что вместе выживать легче, и правило это верно даже для лагерного барака. Другое дело, что держаться надо было рядом с опытным взрослым человеком вроде Спасского, а уж никак не со вчерашним шкалером. Но Коля так жалобно на него глядел, так тянулся к нему всем своим существом, что он лишь махнул рукой располагайся. Тот радостно кивнул и полез был на верхние нары, но невесть, откуда взявшийся нарядчик, согнал его оттуда. — Удаломися, дефективный! Рылом не вышел таракан! Коля шмыгнул носом и с обидой посмотрел на Мазура. Тут хотел было вступиться за парнишку, однако потом вспомнил, что, согласно лагерной иерархии, верхние места называются центровыми и традиционно принадлежат блатным. Блатных пока не было, но если появятся, вполне могут предъявить претензию Коле Васнецову. А лишнее внимание со стороны уголовников парнишке совершенно ни к чему. Выходит, нарядчик своей грубостью фактически спасал Коля от гнева уголовников. Да, тут в лагере, как и в разведке, прежде чем что-то сделать, иногда надо подумать. Он и сам решил не лезть на верхние нары, чтобы не провоцировать урок, если те вдруг объявятся в бараке. Вечер, впрочем, прошел спокойно, в степенных разговорах о том, о сём. Заключенные знакомились, рассказывали друг другу про прошлую жизнь и, кажется, очень были рады, что рядом с ними, в общем, такие же точно люди, как и они сами. Если и дальше так пойдет, то что же, жить вполне можно. Конечно, их заставят работать, но, в конце концов, они ведь и на воле работали. Но, разумеется, тутошняя работа будет потяжелее, чем то, что на воле... Еще Марк Твен говорил, что самая трудная умственная работа все равно легче физической, но ничего-ничего. В конце концов, они ведь не отказываются. И если государству нужно золото, они, конечно, будут его добывать. Закончилась такая страшная, такая жестокая война, страна обескровлена, а золото ускорит ее восстановление. Да и, может быть, действительно, через месяц-другой выйдет постановление об амнистии, и тогда их, если не отпустят на все четыре стороны, то хотя бы... Переведут на поселение. — Ту балбесы! — плюнул Спасский, сидевший неподалеку от Мазура и слушавший простодушные разговоры Ивана Ивановича. — Точно тебе говорю. Из нашего барака, дай бог, три человека доживут до освобождения. Остальных на волю вынесут вперед ногами. Точнее сказать, прям тут и похоронят, в безымянной могилке. Однако на Спасского уже никто не смотрел. Нарядчик не лез в дела заключенных. Его время начиналось только утром, так что зэки вскипятили воду и наслаждались спокойствием и тишиной. Улеглись далеко за полночи, крепко спали до самого подъема, когда в пять утра зазвонила рельса. Это был их второй день в лагере, и в этот же день этап развели по бригадам. Мазур вместе со Спасским, профессором Рождественским, Колей Васнецовым и пятью Иван Ивановичами попали в одну бригаду в барак номер три. Барак был хороший, костяк его составляли бытовики, а уголовников в нем не было совсем. Это почти сразу определил Спасский, окинув опытным взором устройство барака. Это же подтвердили и жившие в нем заключенные. — Это ведь хорошо? — с робкой надеждой спросил один из Иван Ивановичей. — С блотарями ведь было бы гораздо хуже. Спасский поморщился. — Пока им везет. насколько такое везение продлится, один бог ведает. Этапы идут, а с этапами рано или поздно явятся и уголовники. Ну, а, как говорится, будет день, будет и пища. Бригада, в которую их поместили, работала на лесоповале. Слово это звучало странно. Здесь, где лес, росший на болотах, составлял скорее не густую поросль, смесь кедрового стланика, карликовой березы и кустарниковой ольхи, и лишь кое-где вздымались великанами пирамидальные силуэты даурской лиственницы. — Какой тут, может быть, лесоповал? — удивлялся Мазур, пока вся бригада уныло месила грязь, двигаясь через лес к обозначенному ей участку, сопровождаемая лишь вольно-наемным десятником, мрачноватым лысеющим мужиком лет сорока. — Выборочный, — отвечал всезнающий Спасский, — или ты чем-то недоволен, или хочешь прямо сейчас в золотой забой спуститься. Выборочный лесоповал состоял в том, что в том месте, куда их сейчас послали, велась заготовка столбов для линии высоковольтной электропередачи. Отбирались и валились не все деревья, а лишь наиболее высокие, не менее 15 метров высотой, чтобы потом из них можно было сделать 12-метровые столбы. И это тоже было хорошо, тащить на себе такие деревья люди не могли, для этого брались лошади. Все это называлось «командировка» как и всякое мероприятие, когда зэков отправляли за лагерную ограду. До места они добирались полдня. Рождественский, который тащился рядом с Мазуром, недоумевал тихонько. — Как же они будут там работать? Туда семь часов обратно столько же. А когда же, собственно, валить деревья? Ответ оказался прост. Прямо рядом с участком, который находился возле сопки безымянной, был построен барак для житья зэков-работников. Это был длинный сруб с крышей, покрытой мхом и засыпанный камнями. В бараке жило 40 человек, плюс 30 из бригады Мазура. Всего вышло 70. Новоприбывшие под внимательными взглядами старожилов стали размещаться в бараке. Это было не так просто сделать. Верхний ряд нар располагался высоко, а потолки были низкими, так что стоять во весь рост можно было только в проходе. Однако худо-бедно все-таки разместились, перезнакомились, и в тот же день началась работа. С виду она не слишком-то отличалась от обычного гражданского труда лесорубов, если не считать тюремных черных бушлатов на работниках до более длительного рабочего дня. В целом же были те же топоры и пилы, те же покрякивания и та же натуга. Однако разница все-таки была, и разница существенная. Это выяснилось вечером во время ужина. Трапеза, предназначенная бригаде Мазура, в этот раз соединяла в себе сразу три приема пищи. Завтрак, обед и ужин. Иными словами, все три пайки планировалось объединить в одну, которую зэк должен был благополучно схорчить. Но это все было в теории. На практике вышло совсем иначе. Объединенная тюремная трапеза почему-то оказалась по размеру примерно такой, как обычный обед в зоне. А по сытности и того меньше новое пополнение с недоумением стучалось жестяными ложками поднимая с одна мисок мутную жидкую баланду которая кончилась гораздо быстрее чем можно было ожидать мазуру показалось что после такой трапезы он почувствовал себя еще более голодным чем до нее баланда деловито булькала в животе отзываясь неприятной отрыжкой это все что ли спросил мазуру дневального быстроглазого веснущатого парня с соломенными волосами торчащими во все стороны а что тебе еще — спросил тот неприязненно, не поднимая глаз на Борзового зэка. — Маловато будет, — отвечал Мазур. — Тебе маловато, а другим нормально. Однако тут возмутились и остальные зэки. Правда, кричали почему-то только новоприбывшие из бригады Мазура. Старожилы же хмуро молчали. Особенно неистовствовали Иван Ивановичи, которые принялись стыдить Дневального и говорить что-то о социалистической законности, что в нынешних обстоятельствах звучало довольно дико. — Это позор! — кричали Иван Ивановичи, которых возглавил профессор Рождественский. — Мы целый день трудились, а есть нечего. Мы имеем право на нормальную пайку. — Пайк не я определяю! — защищаясь, отвечал дневальный. А кто? Начальник участка! Тут, словно услышав, что говорят о нем, в барак вошел десятник, бывший по совместительству начальником участка. Обвел медленным взглядом Заков, и под взглядом этим как-то сами собой стихли возмущенные крики. — Что за шум, — сказал, — А драки нет. — Да вот с некоторым злорадством в голосе отвечал Дневальный. — Зака Мазур недоволен, отпущен питанием. Говорит, пайка недостаточная. Десятник перевел на лейтенанта мрачный взгляд. — Это ты, что ли, так колготишься? Спасский, сидевший рядом с Мазуром, незаметно пихнул его локтем в бок. — Нишкни. — Я не колгочусь, — отвечал тем не менее Мазур. — Я требую соблюдения социалистической законности. Но ну, а что он еще мог сказать? Прямо обвинить десятника в воровстве значило нажить себе смертельного врага, который здесь, вдали от лагерного начальства, мог очень сильно испортить ему жизнь. — Законность, значит, — все так же мрачно проговорил десятник. — Ладно, выйдем к на воздух, поговорим о законности. И направился к двери. Мазур последовал за ним, у выхода оглянулся назад. Иван Иванович и молча смотрели ему вслед. Спасский крутил у виска пальцем. Достукался да идиот. Когда он вышел из барака, десятник стоял в двух шагах от двери, созерцал звездное небо, руки держал впереди себя, сложивших на животе. Мазов шагнул вперед, стал справа и чуть сзади. Э, сказал десятник мечтательно, красота какая, природа благодать. И внезапно добавил с ненавистью: и есть же суки, которые эту благодать пытаются нам испортить и ударил Зака короткой дубинкой, которая невесть откуда взялась у него в руке. Ударил быстро, без замаха, но очень сильно. Плечо Мазуру ожгло болью, рука томительно заныла. Десятник повернулся к нему, и в выражении его лица Зак разглядел знакомую свирепость. Начальник участка, хоть и вольняшка, судя по всему, был из старых лагерников. Зона выбила из него всякую сентиментальность и всякую человечность. — О законности поговорить хочешь? — прошипел он. И снова, без всякой паузы, долбанул Мазура дубинкой, метя в шею. Но тут уже Мазур был на и успел уклониться. Почти тут же сделал шаг вперед и в сторону, взял руку десятника наизлом. Хрустнули суставы, дубинка упала на землю, враг глухо взвыл. — Пусти, сука! — с ненавистью проскрипел он. — Пусти, приморю. Мазур подержал его еще пару секунд, а потом отпустил. Десятник, скрипнув зубами, взялся левой рукой за травмированную правую, не отводил от зака глаз, горевших в темноте черным огнем. — Я, гражданин начальник, ничего против вас не имею, — заговорил Мазур неожиданно вежливо. — Но вы ведь даже не вертухай и берете, как бы это правильнее сказать, не по чину. Знаете, есть такая поговорка — воровать надо не с убытков, а с прибылей а вы именно что с убытков пытаетесь. Последний кусок из горла Зака выдираете. А тут и так треть доходяги. Нехорошо, гражданин начальник. Безнравственно выходит, и совсем не по-советски. Десятник молчал несколько секунд, потом покривил рот. — Ты же думаешь, что ты бессмертный? — сказал он. — Думаешь, на тебя и дерево не упадет? — Этого я сказать не могу, не знаю. Однако могу сказать, что дерево — делал такое... Оно ведь не только на меня может упасть, — сказал Мазур холодно. — Поди потом разберись, почему оно упало. Да и вообще, кругом вас люди с пилами, с ломами, с топорами. Я бы на вашем месте их не злил. Тем более, как уже говорилось, вы всего-навсего вольняшка, даже не вертухай. Угроза эту, увидел Мазур, поколебало десятника. В глазах его читалось сомнение. Черт ты знает, почему этот зэк такой борзый. Может, он на своей бригады в авторитете ходит. Может, стоит ему свистнуть, и тихие с виды Иван Иванович, не говоря уже про бытовиков, такую тут устроить ему темную, что сам черт не обрадуется. Так или иначе, но оставшиеся два месяца, что бригада их работала у сопки безымянной, кормили их вполне сносно. Не лучше, наверное, чем в самом лагере, но уж точно не хуже. А большего, пожалуй, и не требовалось.